Десять. Жизнь — это мечты. Наши мечты — это то, что мы можем воплотить в своей жизни. Следующим утром я сидел в своем любимом кожаном кресле с чашкой кофе в руках и смотрел из окна на восток. Я уже был на своем рабочем месте, а солнца еще нет. Во всяком случае, я не стал бы подтверждать его присутствие под присягой в суде. Город скрывался в тумане, и окрестные дома выглядели чуть ли не призрачными. Порой бывает трудно определить, что реально, а что нет, и не всегда вещи являются тем, чем они кажутся. Нам, судьям, стоит помнить об этом. Я взял в руки диск с надписью «Дар мечты». Какая горькая ирония судьбы, когда мечта говорит ушедший из жизни человек. На экране появился Рэд Стивенс. «Джейсон, сейчас тебе предстоит узнать о Даре, которым обладают все великие люди, о Даре мечты». Мечта — это жизнь, но не такая, какова она есть, а такая, которой она может быть. Мечты рождаются у многих, но далеко не все способны претворить их в реальность. И лишь те мечты, что исходят из сердца, способны изменить мир. Вероятно, ты уже догадываешься, что Теодор Гамильтон — один из лучших юристов нашей страны. Но когда мы с ним познакомились, он об этом еще только мечтал». Прежде чем стать реальностью, эта мечта реализовалась в его уме и сердце. Помню, как я брел по болотам Луизианы, мечтая стать нефтяным магнатом. Я настолько сжился с этой мечтой, что, когда моя цель была достигнута, испытал странное чувство, как будто мне удалось перенестись в давно знакомый мир. Обдумывая для тебя все двенадцать заданий, я пытался определить, какое из них можно назвать главным. Если бы мне пришлось выбирать, думаю, я бы выбрал дар мечты, ибо только мечта дает возможность увидеть то, к чему стоит стремиться. Джейсон, самый действенный способ вести тебя в мир мечты — познакомить с великими людьми. Я был знаком с некоторыми из них и всегда почитал дружбу с ними за бесценный дар. У одного из подлинно великих мечтателей, которого я встретил на своем жизненном пути, была страсть создавать вещи, способные очаровывать людей. Эту страсть он пронес через свою жизнь. Нет, не все в его жизни складывалось безоблачно. Длительное время его преследовали неудачи. Но каждый раз при каждой нашей встрече он рассказывал о своих новых замыслах. Стены дома и офиса этого человека были завешены огромными плакатами мечты, отображавшими неповторимый мир, его безудержные фантазии. Многие его идеи были реализованы. Но мой друг не собирался останавливаться ни на минуту. Даже умирая, он попросил прикрепить к потолку больничной палаты плакат своего последнего проекта. В больнице его посетил журналист, но мой друг был так слаб, что едва мог говорить. Тогда он предложил журналисту лечь рядом с ним. Глубоко тронутый тем, что старый больной человек способен гореть таким энтузиазмом, журналист лежа провел интервью, которое стало лучшим в его карьере. В тот же день мой друг умер. «Пожалуйста, Джейсон, не упусти сути». Если ты живешь своей мечтой и хочешь поделиться ею даже лежа на смертном одре, ты счастливейший человек. Мой друг мечтал всю жизнь. Осуществляя одну мечту, он уже бредил новой, еще безумнее, еще грандиознее прежней. Мой друг научил мечтать миллионы людей. Его звали Уол Дисней. Хочу дать тебе дельный совет. Лишь те мечты наполнят смыслом твою жизнь, которые вправду будут твоими». Хотя, конечно, можно что-то увидеть, что-то перенять из внешнего мира. Кроме того, мечта подобна семени. Она должна попасть на благодатную почву. Оберегай, и защищай свою мечту. Только тогда ты сможешь ее вырастить. Если ты все сделал правильно, она, реализовавшись, способна дать новые всходы. У меня был еще один друг, мечтавший выйти на пенсию в 50 лет. Многие годы он работал, не покладая рук, и добился результатов. Он торопился жить, торопился работать. В день своего пятидесятилетия он собрал друзей, чтобы отметить юбилей завершения трудовой карьеры. Его мечта осуществилась. Дело всей жизни было выполнено, мы спрашивали его, что дальше. Но он только устал улыбался. Вся жизнь этого человека была посвящена работе. В ней заключился смысл его существования. Тот день Джейсон мог стать для него одним из счастливейших в жизни. Но осуществив свою мечту, Он не сумел заменить ее новой. И тогда этот сравнительно не старый человек покончил с собой. Тебе должна быть ясна разница между первым мечтателем, который даже на смертном ложе горел новыми идеями, и вторым, нашедшим до самоубийства. «Джейсон, я хочу, чтобы завтрашнего дня ты начал постигать дар мечты».